Глава шестая. В свои покои я вернулась спустя час бездумного метания по комнате Оры. Вымотав себя хождениями, я надеялась, что это поможет мне уснуть быстрей, а сон будет крепок и без пугающих кошмаров. Но, прокрутившись около двух часов на жестком матрасе, я только к рассвету забылась с тревожным сном. А вот пробуждение было отличным. Впервые я без опаски быть застуканной поднялась с постели. Впервые я с беспокойством не прислушивалась к звукам, ожидая, когда в комнату войдет ора, и мне снова придется биться в припадке и придумывать причину, чтобы отвлечь сиделку и не пить поданную ей отраву. Комната, казавшаяся ночью такой подозрительной и страшной, теперь будто улыбалась, а ослепительные солнечные лучи, танцующие на оконных стеклах, Заливали золотом пыльную поверхность мебели и гнали прочь ночные тени. Разноголосое пение птиц за окном сегодня было настолько звонким и переливчатым, что ноги сами выбивали чечетку им в такт. Подойдя к окну, я впервые отворила его настежь, впуская в затхлое помещение свежий воздух с запахом свежескошенной травы, приправленный приторным ароматом роз и пряным духом холодной реки с каким непередаваемым удовольствием я перевалившись через подоконник наблюдала как холеная кошка забыв об охоте сидела и щурилась на золотые клочки пробившиеся сквозь густую листву яблони и даже скачущая на расстоянии всего одного прыжка белопузая птица не привлекала внимания рыжешерстной красавицы глядя на все это Вдыхая дивный аромат, доносившийся с улицы, мне хотелось прыгать, кричать и дурачиться. Наверное, только через час, насладившись солнцем, голубым, без единого облачка небом, пением птиц и отдаленными звуками соседней деревушки, я, приведя себя в порядок, устремилась на кухню. Там, приготовив немудреный завтрак, быстро поела и отправилась обследовать поместье при свете дня решив для начала проверить наличие запоров на всех дверях и окнах. Мне совсем не хотелось однажды проснуться и встретить в покоях забравшегося в дом воришку. Но едва я переступила порог кухни, чуть притормозив в коридоре, раздумывая, в какую сторону податься, в холле послышался стук захлопнувшейся двери и шорох, как будто кто-то шаркающей походкой двигался в мою сторону. На миг растерявшись, Я все же быстро пришла в себя и вскоре стояла с огромным тесаком в руке, прикрываясь большим столом. Но тот, кто направлялся в кухню, явно не спешил, отчего с каждой секундой моя безрассудная отвага сбавляла обороты, и я все чаще трусливо поглядывала в сторону окна. Но вот дверь толкнули, и моему взору предстал лохматый, седовласый мужчина лет пятидесяти. Вся его одежда давно требовала тщательной штопки и стирки. Ботинки с отваливающейся подошвой на правой ноге пора выбросить, так как, судя по их виду, они не подлежали ремонту. В топорщащейся в разные стороны бороде запутались в седой пакле два репья от лопуха. Старик, увидев меня, ошарашенно застыл у порога, очумело, словно мокрый пес потряс головой, зажмурился так, что изрешеченное морщинами лицо собралось у большого красного носа. Пару минут потрясенный мужчина стоял с закрытыми глазами и, казалось, не дышал, но вот он чуть приподнял веки, рвано выдохнул. — Мадам Делия? — Да. А вы, любезный, кто? — ровным голосом проговорила, скрывая нож в складках шерстяного платья. — Шилах? Муж этой... Как ее? — запнулся мужчина, растерянно почесав свою бороду. Поймал пальцами репей, быстро вытянул, пряча его в кулаке, смущенно пробормотал. — Простите. — Наверное, муж Мари? — подсказала старику, наблюдая, как шилах, старательно отряхивает с рубахи солому, веточки и прочий мусор. — Угу, этой? — кивнул привратник. Или кем он там служил в этом поместье? — Ушла она, — коротко ответила. Отошла к кувшину, налила полную кружку воды, поставила перед стариком. «Как ушла? А я?» — рассеянно пробормотал привратник, благодарно улыбнувшись, одним большим глотком осушая кружку. Снова заговорил. «А куда?» «Не сказала!» — хмыкнула, не зная, что мне делать с этим человеком. Толку от него никакого. Одна головная боль. «Поди к ведьме подалась!» — добродушно бросил Шилох, наконец поставив кружку на место. И, чуть помявшись, спросил, «А она ничего не оставила там, в ларе?» «Здесь?» — уточнила, показывая на небольшой ящик, стоящий у стены за шкафом. «Нет, пусто!» «Вот же ж вся в мать!» — выругался старик, сердито заворчав, явно позабыв, где и с кем находится. Сколько я ей сделала, в шелках ходила, бусы дарил, а какой дом поднял? Так нет, занедужил, так все, не нужен стал, хвостом вилять начала, а после вообще к господам устроилась и сестрицу с собой, эту девку гулящ. Ох, простите, госпожа, забылся. Ты есть хочешь? Спросила, заметив голодный блеск серых глаз, с трудом скрывая улыбку, добавила. За стол в таком виде не пущу, иди мойся и одежду, что ли, смени, а нет, вычисти ее хорошенько. — Я мигом, госпожа! — воскликнул старик, шустро рванув к выходу. Я же, усмехаясь, прошла к столу, принялась разогревать остатки каши. И нет, нянчиться с ним я не собиралась, у меня своих проблем хватает. Вот покормлю в благодарность за простой, такой обыденный и душевный разговор и отправлю к супруге. Пусть сами разбираются, кто там у них ведьма. Шилох вернулся довольно быстро. Я только успела снять с плиты кастрюлю. На старике была все та же одежда, но она была чистой. По крайней мере, трава и птичьи перья уже не висели наградами на его груди. Волосы, борода и кустистые брови были мокрыми и тщательно приглаженными, отчего у Шилоха был вид прилизанного франта. Мужчина оказался отличным гостем и прихватил с собой три краснобоких яблока, которым я была несказанно рада. Мои остатки каши, которую я планировала растянуть на ужин и завтрашний завтрак, он умел за считанные минуты и, сыто щурясь, отодвинув от себя пустую тарелку, проговорил. «Спасибо, мадам Дели, спасли от голодной смерти! Чего все болтают, что господа злые и дурные!» хотя Мсье Сефтон и его мальчишки... — Ох, простите, мадам! — снова забылся старик, понуро опустив голову, прошептал. — Мари всегда пеняла мне, что я много болтаю. — Вы это, госпожа, вижу, лучше вам. — Рад очень. — Вы надо чего говорите. Я в домике живу у ворот. — Продукты нужны, — с усмешкой ответила, рассеянно постукивая пальцем по столу, думая, стоит ли связываться с пропойцей только три дня назад Вуди привозил. Неужто нет? — с недоумением воскликнул Шилах, оглядывая кухню. — Может, в кладовой и по грибке лежат? Видел, окорок хороший парнишка нес. — Вы, госпожа, Ниту позовите. Она мигом подаст. — И Нита ушла, и Мари. Вот и продукты с собой прихватили. — снисходительно улыбнулась расстроенному Шилаху. — Вот ведь гадина. Вся в мать. — Снова выругался старик, пристыженно сжав плечи. — Вы уж простите, госпожа, и не серчайте. и она всегда была жадной. — Угу, так что, подскажешь, где продукты можно купить? В деревне? Или в город надо податься? Остановила мужчину, не желая слушать ничего о его жадной и подлой жене и, как выяснилось, сестрице Нити. — В деревню, я так мыслю, госпожа ближе. но они ж до рыночного дня и не продадут ничего. — почесал голову старик, не видящий уставившись в окно. — В город не дойдете, вон светитесь вся. Двуколка есть, правда, старая, скрипит, но я подправлю. — Ну вот запрягать в нее некого. Это не карета безлошадная, на которой вас месье Доуман привез сюда. Хе-хе-хе, у друга коня возьму. — Одну-то вас борт доставит. Вы не беспокойтесь, госпожа, я все устрою. — А Мари... У, гадина, вы только констеблем не пишите. Я сам проучу дурную бабу. Не напишу, пообещала мужчине, который даже сейчас беспокоился о своей жене. Уточнила. Спасибо, Шилах, когда ждать тебя с двуколкой? Только к вечеру будет готово. Но в Диншоп лучше утром ехать. Там и в лавках товар не залеженный, и цену сбить можно. Договорились утром у ворот встретимся. — Выполню, госпожа, как сказывал, — заверил меня старик. — Правда, веры у меня к нему не было, кто знает. Может, змея зеленого встретит и забудет все свои обещания. Но пока выбора у меня особо нет. Да и пешком в город, боюсь, сил добраться у меня действительно не хватит. Так что ждем завтрашнего утра, а дальше по обстоятельствам. Мысленно выстроив план на ближайшие пару дней, я проводила Шилоха к выходу заперла входную дверь, чтобы больше незваные гости в поместье не забредали. Отправилась выполнять задуманное, проверять запоры и засовы. Закончила я с неотложным делом только поздним вечером, изгваздавшись в пыли и паутине, смыв в себя всю грязь холодной водой, так и не сообразив, куда девалась горячая. Выпила кружку чая, закусив его остатками черствой булки, отправилась спать, пожелав себе перед сном, чтобы Шилох выполнил данное им обещание.